Ганнибал до конца наблюдал за тем, как хоронили Миркана Белого. Жаль было старика. Он был подспорим в мгновение душевного разлада, который случается со всяким смертным, в том числе и с вождем. Вот уже долбленка плывет обратно, уже ясно различимы взмахи весла, различимы долбленка и люди на ней. Жить, чтобы любить. Бармакар увел своего друга в пустынную местность. Пугливый Азираис остановился возле небольшой возвышенности и тихо сказал «шагай, шагай, вот сюда». Гану Гэд не мог понять, куда это шагать, вот сюда, впереди вроде бы только темная стена. Бармакар показал куда, рванулся вперед и потянул за собой у гэда. И совсем стало черным черно, и вдруг тепло. Здесь хорошо, проговорил Ганугат, зяб, как собака, проходи дальше, и тогда будет светло. Бурмакар присел на корточки, поковырял палочкой в земле, и вдруг засияла крошечная звездочка. Огонь, воскликнул Гет, а сейчас будет настоящий костер. Бурмакар принялся изо всей мочи дуть на уголек. Его рука нащупала комочки сухого мха, вскоре в самом деле запылал огонь. Ганно Гэт с удивлением осмотрелся. Это была пещера, довольно просторная, сухая пещера, прекрасное жилище в этой болотистой стране. — Как тебе нравится! — Очень! — сказал Гэт, грея руки. Можно было присесть на камни, которые вполне заменили низкие скамьи. — Я все приготовил! — хвастал Бармакар, — почистил эту пещеру, приволок эти камни, набрал мха побольше этих сучьев, чем не дом. Послушай, брат, я готов жить в этом доме, здесь приятнее, чем на болотах. Оба пращника удобно устроились на своих сиденьях, а спинка им служила плотно слежавшаяся глина. Я даже вина раздобыл, гад, отдал много золота. Где же оно? — Бармакар вытащил кувшин из небольшой ниши, прикрытой дерном. — И еще есть хлеб, — сказал он. — Пей. Гэт приложился к кувшину и долго тянул из него, и молча передал сосуд Бармакару. — Что скажешь, Гэт? — Крепкая. — Оно от простуды. Гэт обхватил руками голову и уставился на огонь. Бармакар шумно пил вино, и оно булькало в кувшине, рвал зубами черствый хлеб. — Ешь, — предложил он Гэду, — дай лучше вина. Мне оно кажется прекрасным, почти как иберийское. — Пей, Гэд. — А скажу я тебе вот что. Когда я мерз на льду в этих проклятых Альпах, думал, что умру, хотя была какая-то надежда. А сейчас мне кажется, что умру наверняка. И нет надежды. Я не мог вообразить, что есть на свете нечто, что поклеще и снега, и льда... и пропасти не мог вообразить что на свете так много болот и таких страшных как здесь отсюда только один путь в загробное царство выпей еще и ты перенесешься в свой родной карфаген в свою гавань я уже одной ногой там ты шутишь гэт а я серьезно у меня разрывается сердце и я спрашиваю себя зачем я здесь Гэт хмыкнул, почесал кончик носа. — Зачем? — Чтобы сокрушить Рим. — А теперь я не желаю. — Почему это, Бармакар? — Потому что силы нет, потому что гибну в болотах. Я пока живой человек, а ты разве нет? Гэт молчал. Бармакар выпил еще, вытер кулаком губы. — Я скажу тебе нечто сокровенное, как брату. Можно... можно промычал гэт не глядя на друга и не выдашь не знаю сказал г бармакар махнул рукой ладно можешь выдавать а я все равно скажу бармакар подбросил Сучьев в огонь пламя поднялось на высоту трех локтей вот что замыслил сейчас приведу Рутту. где ты возьмешь ее бесстрастно спросил гэт я знаю где она Ночь темна, хоть глаз выколи, — сказал найду. — Значит, найду. И ты приведешь ее сюда, в это подземелье? А чем здесь плохо? Светло, тепло. Это правда, Бармакар. А ежели сотник хватится? Нет, не хватится.